Глава 27. Поздно полюбил я тебя. Красота такая древняя и такая юная. Поздно полюбил я тебя. Вот ты был во мне, а я был во внешнем и там искал тебя. В этот благообразный мир, тобой созданный, вламывался я безобразный. Со мной был ты, с тобой я не был. Вдали от тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание свое. Я вдохнул и задыхаюсь без тебя. Я отведал тебя и тебя алчу и жажду. Ты коснулся меня... Я загорелся о мире твоем.